Вот и с Библова. Окраина, эскалаторов нет. По привычке обогнав редких пассажиров, я выскочил за тяжелые стеклянные двери и резко тормознул. В переходе, куда выходили двери, был псих. Или зомби. Называйте, как хотите. Молодая женщина с порезанной, покрытой, потемневшей кровью рукой и одетая совершенно не по погоде. Самоубийца? Блин, они вообще живые или действительно зомби самые натуральные? Меня она не видела. Страшно неподвижные глаза были устремлены на молодого парня, пятившегося от нее. Шаг. Другой. Стенка. Парень вздрогнул, но так и не стряхнул оцепенение. Начал бочком вдоль стеночки отходить. Суицидница приблизилась, вытянул руки и попыталась ухватить парня. Прикосновение его разбудило. Он резко оттолкнул от себя это жуткое существо. Он был на голову выше, и сложением совсем не ботаник. Но женщина вцепилась намертво. Тело ее болталось от толчков, однако добычу не выпускала. Именно добычу. Было видно, как она пытается дотянуться зубами. Черт, что делать-то? У меня с собой только складник с официальной бумагой. Не является холодным оружием. Зарезать, конечно, можно и таким, но человека... они существо, способное запросто подняться из-под казаков-разверенных рокеров. Попытаться перерезать мышцы, чтобы двигаться не могла. Долго. Не успею. А она меня может и успеть. Я огляделся. Ну, хоть что-нибудь, блин. О, решетка ливневки. Литой чугунный прямоугольник. Тяжеленный. Драться несподручно, а один раз отоварить сойдет. До да бабки не попросит. Надеюсь, что не попросит. Я присел, уцепился пальцами за ржавое кружево, потянул. Ух, блин, такой кладенец. Пудовые гири и та полегче будет. Перехватил двумя руками, подбежал и с короткого замаха опустил ребром на макушку твари. В руках отдалось мерзким хрустом, и зомбячка буквально осыпалась мне под ноги. Встанет или нет? Какая разница, я не кювье, чтобы в костях копаться. Кинул решетку на тело. Отпрыгнул, заорал все еще не пришедшему в себя парню «Ноги, ноги делай!» и первым побежал к выходу. Когда ступеньки выхода были уже рядом, сзади раздался крик «Стоять!» характерный такой, с очень ясными интонациями. «Менты, суки, где вы минуту назад были?» А теперь картина маслом. Убийца взят на месте преступления. «Ну вот уж фиг. Я хоть и нелегко отлет но у меня полста метров форы». А пока ты, козел ленивый, до выхода доскачешь, хрен ты догадаешься, куда я метнусь. Я добавил второй раз за сегодня, отрабатываю ускорение, веселая жизнь началась. Сзади послышался топот нескольких пар ног, опять крики, лязг затвора, неужели стрелять решаться? Не, не в кого сейчас будет, проем лестницы сокроет. Выскочив наружу, я резко сменил направление бега, просто развернулся вокруг перил и заскочил за палатки с пивом и прочей мелкой жрачкой. Восьмой час. Сумерки уже. Хрен найдут. Судьба парня меня волновала мало, от укуса я его спас, а уж от ментов как-нибудь отбоярица. За палатками было тихо, темно и грязно. Осторожно, стараясь не зашуметь, я прошел вдоль ряда, хотя можно было бы особо и не таиться. Вечерний поток машин надежно перекрывал все звуки. Я не видел и не слышал, что происходит у выхода из метро, и было мне откровенно страшно. Ведь как ни крути, а только что я совершил убийство, пусть психоопасного для окружающих, но ведь убил же, причем со спины, не пытаясь образумить или обездвижить. Если сейчас меня возьмут менты, хрен я чего докажу, потому что и доказывать нечего. Превышение пределов необходимой обороны. Нарисуют сходу, а если постараются, то и убийство вполне могут. А дуру-то, может, и вылечить можно. Это бешенство в финальной стадии неизлечимо, а тут хрена узнает что за болезнь. Может, и я уже больной. Вот так сходу схватил, что потяжелее, по кумполу. Девку, молодую, между прочим. Ладно, что сделал, уже не вернешь. Теперь бы от ментов уйти суметь и до машины добраться. А что сделано и что дальше делать, подумаем. когда все дома соберемся. Выждав пять минут, я вышел из-за ларьков, делая вид, что поправляю штаны. Если менты меня и увидят, решат, что в пустике отходил. ограбит рублей на сто и отпустят. Дело-то житейское. Не могли они меня разглядеть и запомнить. Далеко, освещение хреновое. Однако никто моего выхода не заметил. Вообще людей на улице было немного. Только у перехода собралась небольшая толпа. Ну да я-то как раз знаю, что там произошло, так что смотреть не пойду. Уже свернув наивовую, заметил еще одного ковыляющего психа и на всякий случай обошел через двор. Ключи от машины у меня с собой, так что домой подниматься не было надобности. Застоявшийся мотор запустился со второй попытки, я решил дать ему хоть немного прогреться, а заодно помыть окна от взвешенной в городском воздухе сажи и пыли. Они зарастают чуть не на глазах. Заняло это у меня минуты две, пока побрызгал за низомерзайка из флакончика, пока резиновым скребком потер. Не люблю грязное стекло, хотя вроде бы и видно через него, но как напряжно с таким ездить. А вот по сторонам смотреть надо бы почаще, мало ли кто тут бродит в темном дворе. И точно, вон он нарисовался. Красавчик! Похоже тот, которого я по дороге обошел. Значит, как-то он меня почуял и заковылял вслед. Я быстренько заскочил за руль и дал ход, не дожидаясь встречи. Как только машина тронулась, псих потерял ко мне интерес и замер прямо где стоял. Неподвижно, как выключенный робот. Ну и пусть тут стоит, а у меня дела есть поважнее. Улицы были полупустые. Видимо, многие уже поняли, что что-то происходит неладное и сидят по домам. Правильно делают, кстати. Но это те, у кого все дома. А у меня дома только кошки. А может, по радио что интересное скажет. Вообще, я радио почти не слушаю. Раздражает бессмысленный трёп диджеев. У меня своя фанатека. Но как бы повод достаточно серьёзный, чтобы трёп их стал хоть немного осмысленным. Включил. Тыркнул автонастройку. Пусть поищет. Музыка, музыка. Так, болтают что-то. А нет, о футболе. Зомби тоже может играть в баскетбол. А в футбол может?